«И вашу Жанну тоже, сынок», — добавила Маго. «Я по совету метра Арнода Вильнёва велела натереть её бальзамом, настоянным на заячьем помёте, а он имеет свойство сокращать мускулы, особенно живота. Тёща упирала главным образом на это обстоятельство, намекая, что её зятя ждут новые услады». — Ну, матушка, — возразила роженица, — по-моему, это помогает лишь бесплодным женщинам. — Не говори. заячий помет хорош при всех случаях, — уверяла графиня. Филипп, по-прежнему не отрываясь, взглядел на своего наследника. — Не находите ли вы, что он очень похож на моего отца, великого короля Филиппа? — обратился регент к тёще. — Смотрите, лоб, особенно подбородок.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 «Из-за нашего молодца я совсем об этом забыла», — воскликнула Маго, указывая на колыбельку. «Давно пора одеваться, да и перекусить перед боем не мешает. У меня кишки с голоду подвело. Ведь я поднялась нынче, не свет не заря. Вы правы, Филипп». «Беатриса, иди сюда, Беатриса!» Маго хлопнула в ладоши и велела подать себе паштет из щуки, вареные яйца, творог с пряностями, ореховое варенье, персики и белое вино Шатошалон. Нынче пятница, постный день, — пояснила она. Солнце, поднявшееся над крышами Парижа, заливало своим светом это счастливое семейство. — Поешь немножечко, паштет из щуки не повредит, — посоветовала Маго дочери.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 «А теперь, няньки, пойте колыбельную!» — приказала она. Глава десятая Ассамблея трех династий Со двора в покое королевы Клеменции доносился гул голосов, раскатывавшийся эхом под каменными сводами, топот ног высокородных сеньоров и знатных людей, съезжавшихся на ассамблею. Как раз вчера истекли сорок дней, в течение которых вдовствующей королеве запрещено было показываться на люди, и Клеменция по наивности души решила, что созыв ассамблеи с умыслом приурочен к этому дню, дабы она могла ее возглавить. Королева заранее начала готовиться к своему первому торжественному выходу с невольным чувством любопытства, интереса и нетерпения.